Книга 5 Торжествующий Дон Жуан. Глава 1 Крюгер в Парижской опере. В Парижской опере был аншлаг. Давали Фауста Шарля Гуно. В партии Маргариты выступала восхитительная и неотразимая Кристина Доэ. Злые языки утверждали, что в ее любовниках числился сам призрак оперы. Однако никто не мог привести тому доказательств, да и существование самого призрака оставалось еще под большим вопросом. Музыкальные критики склонялись к мысли, что слухи о пресловутом призраке распространяются исключительно с целью рекламы и не без ведома директора оперы. Второе действие было в самом разгаре. Затаив дыхание, взволнованная публика следила за мучениями Зибеля, приятеля Маргариты, который был в нее тайно влюблен. Он рвал в саду цветы, чтобы преподнести их любимой девушке, но по воле Мефистофеля они увидали в его руках. Зибель, партию которого по весьма странной прихоти композитора неизменно исполняла женщина, мецо-сопрано, плакал, ругался, понося всех святых, и вскоре в саду на сцене не осталось ни одного несорванного цветка. Увидев, что рвать больше нечего, Зибель, наконец, угомонился, вытер слезы и скрылся за занавесом. Виконт де Шампиньон, пожалуй, был единственным из зрителей, кого совершенно не трогали терзание несчастного влюбленного, впрочем, как и все остальное, происходившее на сцене. Уже с середины первого действия он недвусмысленно клевал носом, а к началу второго его прям-таки тянуло положить голову на плечо своему соседу справа. Де Шампиньон забрел на оперу не столько потому, что был большим поклонником шедевра Гуно, просто ему хотелось поглазеть на великолепную Кристину Доэ, а при случае, чем черт не шутит, и прошмыгнуть к ней в уборную. Но после вчерашнего банкета в замке Маркиза де Помпидура у Виконта так шумело в голове и слепило в глазах, что вскоре он совершенно забыл о пикантной цели своего появления в опере. Все эти двоящиеся в глазах Мифестофели, Фаусты, Зибели, Валентины, Маргариты кружились перед ним назойливой орущей толпой, сливаясь в неразличимую пеструю массу, и порождали у Виконта только одно желание — зарыться с головою в подушку. После сцены с Зибелем Виконт де Шампиньон решительно поднялся со своего места и стал пробираться к выходу. При этом он ежесекундно падал на колени дамам своего ряда, выбивая у них из рук бинокли, и когда его с негодованием отталкивали, наваливался на противоположный ряд и портил прически впереди сидящим. За виконтом тянулся шлейф возмущенного шепота и скрип кресел. Позорное бегство до шампиньона очень обрадовало сидевшую позади него представительную, увешенную бриллиантами даму. Теперь она могла следить за сценой спокойно без того, чтобы постоянно елозить в кресле, стараясь хоть что-нибудь разглядеть, закачавшийся из стороны в сторону спиной Виконта. Но знатную даму ждало новое разочарование. Стоило ей на секунду прикрыть глаза, чтобы промокнуть их надушенным узорным платочком, как, раскрыв их вновь, она с изумлением увидела перед собой спину человека в шляпе и плаще, который неизвестно каким образом успел очутиться, на пустующем месте. От человека исходил невыносимый запах свежевыпотрошенной рыбы. Из плоской груди потомственной театралки вырвался вздох негодования. Кто посмел пропустить в этот божественный храм искусства какого-то немытого рыбака, который будто только что вернулся с промысла, не соизволив даже переодеться? Скорчив недовольную мину, Она постучала сложенным веером по плечу неизвестного и, наклонившись вперед, зло прошептала. «Снимите шляпу, месье!» «Но, мадам, разве мы на похоронах?» — рассеянно произнес Фредди Крюгер, оборачиваясь к ней всем телом и проводя кончиками лезвия по виску. «Или здесь устроили поминки?» Бросив взгляд на его изуродованное лицо, дама завизжала от ужаса и омерзения да так громко, что с ее градом посыпались бриллианты. Ее долговязые дочери, сидевшие по обе стороны возле своей мамаши, забились в истерике. В по партере поднялась паника, все повскакивали со своих мест. На сцене в недоумении замерли Мефистофель и Фауст. Со всех сторон По залу понеслись возгласы, достойные лучших пьес театра абсурда. «Что случилось?» «Какой-то дамочке привиделась мышь!» «Перестаньте острить, Жан! Не бывает дыма без огня!» «Огонь! Господа, вы чувствуете какой-то странный запах? Неужели пожар?» «Где? Я ничего не вижу!» «Пожар! Мы горим! Луи, скорее к выходу!» «Пожар! Пожар!» «Скорее на воздух!» «Ай, мадам! Вы отдавили мне ногу!» «Не загораживайте проход!» — Да не толкайте же меня своими потными руками! — Перестаньте кокетничать, мадмуазель, сейчас не время! Скорейше, скорей! Служащие оперы высыпали в боковые проходы, убеждая зрителей, что для паники нет никаких причин. Подобно волнорезам, они изо всех сил старались погасить накатывавшие на них волны встревоженных людей. В возникшей суматохе Крюгер быстро покинул портер и перебрался в одну из лож первого яруса. Это была ложа номер пять. Ложа призрака оперы. Но Фредди Крюгер об этом не знал. Фредди пристроился за портьерой возле, как ему казалось, пустого кресла и украдкой стал наблюдать за разворачивающимися в портере событиями. Страх людей притягивал его внимание. Ему было интересно, что произойдет дальше. Директор оперы в отчаянии подскочил к оркестровой яме и горячо зашептал что-то на ухо дирижеру. Тот вежливо кивнул. Повернувшись к музыкантам, дирижер постучал своей палочкой по лысой голове первой скрипки, призывая всех приготовиться, после чего с воодушевлением взмахнул руками. На сцену выпорхнула Кристина Доэ и запела. О, как она пела! Как никогда в жизни! Забыв о словах, о нотах, единственно повинуясь клокочущему в глубине ее души океану музыки, ее тембр завораживал, вызывая даже у закаленных театральных критиков столбняк и ком в горле. Снующие по портеру зрители тотчас, как по команде, замерли, повернувшись в сторону сцены и уставились на певицу. Несколько секунд они стояли, разинув рты, а потом... Устыдившись своего малодушия, крадущиеся походкой стали возвращаться на свои места. Какой-то мужчина в смокинге шепотом заметил. — Это все клакеры-карлоты! Они хотели сорвать премьеру! — Садитесь, садитесь же! — зашипел в ответ женский голос. — Видите, как бедняжка из-за нас надрывается! Вскоре все места в портере снова были заняты.